Сцена третья. Пустынная местность в Глостершире. Входит Боллингброк и норт с войсками. Далеко еще до Баркли, интересуется Боллингброк. Стало быть, как мы понимаем, Генрих направляется именно туда, где герцог Йорк собирает войска. Вы же помните, что он велел лордам привести ополчение именно в Баркли, а он их там будет ждать. Я совсем не знаю этой местности, признается Нортемберленд. Унылые холмы, каменистые дороги, сплошная тоска. Если бы невозможность поболтать с вами, я бы уже помер от скуки. Улуби и Россу намного хуже. У них нет такого замечательного собеседника, как вы, и им дорога кажется длиннее. То есть Уиллуби и Росс двигаются в другое место или другим маршрутом. Как указывает Шекспир, из Ревенсперга, где высадился Генрих со своим войском, в Котсуолд. А Нортэмберлянд оказывается предусмотрительный. Исход мятежа еще под большим вопросом, пока не состоялось ни одного сражения, и непонятно, успеет Ричард привести армию из Ирландии или нет. А пожилой граф уже на всякий случай подлизывается к Боллингброку и грубо льстит ему. А вдруг у Генриха все получится, и он станет новым королем? Генрик Боллингброк у нас налезть не падок. — Я недостоин такой высокой оценки, — сдержанно отвечает он. — А кто это едет сюда так быстро? Входит Генри Перси. А, это мой юный сынок, Гарри Перси, радуется Нортемберленд. Наверное, его послал мой брат, граф Устер. Как дядя Гарри, здоров ли? А я как раз сам у тебя хотел спросить, растерянно говорит Перси младший. Нортемберленд ничего не понимает. То есть, разве он не с королевой? Нет, конечно. Он отказался от должности, распустил дворцовых слуг и оставил двор. Отличный диалог. Только что, буквально в предыдущей сцене, нам рассказали, что юный Перси перебежал в лагерь Боллингброка вместе со своим отцом. Так почему он приезжает от двора, то есть оттуда, где должна находиться королева? Да что случилось? Он же вроде не собирался. Почему он так поступил? — недоумевает Нортемберленд. «Потому что тебя объявили изменником, отец. Он сразу же уехал в Ревенсперк, чтобы предложить свои услуги Боллингброку, а меня послал в Баркли разузнать, какие войска удалось собрать Йорку и доставить сведения в Ревенсперк». Да, что-то с передвижениями у этой семейки не заладилось. В тот момент, когда про Перси сказали, что он вместе с отцом примкнул к Боллингброку, Их уже объявили изменниками, диалог Буша и Грина в предыдущей сцене. И, услышав об этом, граф Устер, младший брат норт преломив свой сенешальский жезл, с челядью перебежал к мятежнику. Сенешаль. В переводе «старший слуга» — одна из главных придворных должностей в Западной Европе в X-XII веках. Нортемберленд благополучно добрался до Ревенсперга, встретился с Генрихом Боллингброком и теперь вместе с ним и их объединенными войсками движется в сторону Баркли. Вустер, что очевидно, отправится в Ревенсперг несколько позже, и, судя по тому, что Нортемберленд не знает, где находится его брат, опоздал и разминулся с мятежниками. Но где все это время был Генри Перси? Почему он не уехал в Ревенсперг вместе с отцом и ошивался где-то при дворе, рядом с Вустером, до тех пор, пока всех не объявили изменниками? И почему его объявили изменником, если он никуда не уехал и благополучно пребывает в среде верных дворян? Разумеется, этому можно дать тысячу и одно объяснение, но хотелось бы получить его из уст автора, а не из собственных фантазий. «Ты разве не помнишь герцога Херрифорда?» — лукаво спрашивает сына Нортемберленд. «Как я могу его помнить, если я его никогда в жизни не видел?» «Тогда посмотри. Вот он, перед тобой». Генри Перси захлебывается от восторга. «Милорд, буду счастлив вам служить. Я пока еще совсем молодой и неопытный, но со временем смогу быть вам полезен». «Так». Шекспир явно хочет сильно омолодить этого Перси, которому, как мы уже выяснили, на самом деле от 33 до 35 лет. Отец дважды называет его юным, что по меркам тех времен означает меньше 20 лет, и сам Перси признает, что он молод и неопытен. Давайте запомним эту деталь, она будет важна для разбора следующих двух пьес о короле Генрихе IV, где Генри Перси «Горячая шпора» сыграет важную роль. «Спасибо, парень!» — искренне благодарит Генрих. «Вот тебе моя рука в знак дружбы!» Нортемберлин спрашивает у сына, далеко ли до Баркли. Как поживает герцог Йорк, и большое ли ополчение ему удалось собрать? «Замок совсем близко, сразу же за рощей, солдат человек триста. В замке герцог Йорк лорд Баркли и лорд Сеймур. Больше никого из знатных фельмош нет». Входят Росс и Уилоби. Да, ехали наконец. Все-таки любопытно, почему они ехали отдельно, ведь к Генриху Болингброку времен сперк, они отправились все вместе. Болингброк тепло приветствует их и обещает в будущем щедро воздать за службу и любовь. И тут входит Баркли. Надо полагать, хозяин того замка или крепости, где герцог Йорк собирает войска для противостояния Болингброку. Да, это вроде сам Баркли. Говорит Нортемберленд, не очень, впрочем, уверенно. Похоже, с Баркли он близко не знаком. Я к вам с посланием, герцог Херрифорд, говорит Баркли. Теперь меня зовут Герцогом Ланкастером, высокомерно откликается Генрих. Сперва обратитесь ко мне правильно, а уж потом я буду с вами разговаривать. Не поймите меня превратно, милорд, я вовсе не хотел вас обидеть. «Меня прислал правитель страны, герцог Йорк, и велел спросить, на каком основании вы, пользуясь отсутствием короля, нарушили запрет и пересекли границу?» Входит Йорк со свитой. Болингброк видит его и пренебрежительно бросает. «Обойдусь без вашего посредничества. Вот сам герцог, я буду объясняться лично с ним». И преклоняет колено перед Йорком. «Мой благородный дядя!» Йорк суров и не выказывает родственной любви. «Что мне твое показное смирение? Нечего колени тут гнуть, лучше согни свою гордыню!» «Мой добрый дядя, ничего не хочу слушать. К тебе не добрый и тебе не дядя. Я не собираюсь быть дядей-изменника. Ты в изгнании, тебе запрещено возвращаться раньше срока. Так зачем ты приехал? Как ты посмел не только вернуться, но еще и войной угрожать? Думал, раз король в отъезде, значит, тут полное безвластие, и никто не окажет тебе сопротивления. Ошибаешься. Я здесь власть. И будь я помоложе, я б тебя прямо здесь убил. Но в чем я виноват, дядя? Какое преступление я совершил? Какое преступление? Да самое тяжкое, какое только можно придумать. Ты виновен в мятеже и измене. Срок твоего изгнания не истек, а ты посмел вернуться и поднять оружие на своего короля». Болинг Брок оправдывается. «Дядя, посмотрите на ситуацию непредвзято. Меня обидели?» «Разве это нормально, чтобы я скитался в чужих краях, как бездомный бродяга, в то время как все мои права и богатства у меня отняли и отдали каким-то проходимцам? Мой отец умер. Вы его родной брат, значит, вы теперь мне вместо отца и должны меня защитить. Вот у вас есть сын, он Представьте, как бы это выглядело, если бы вы умерли, а с ним поступили бы так же, как со мной. Мой отец наверняка заступился бы за него». Я имею все права на наследство, но документы, которые я представил, здесь не признают. Отцовское добро распродано, все деньги ушли на низменные цели. И что мне было делать? Я хотел поступить по закону, под лыск, но стряпчи его не приняли. У меня не оставалось никаких вариантов, кроме как самому явиться за наследством». «Благородному герцогу нанесли тяжкую обиду», — вставляет Нортемберленд то есть продолжает подлизываться при каждом удобном случае. Росс и Уиллоби просят герцога Йорка вступиться за правое дело. Однако Йорк пока еще не преклонен. «Я знаю, что с моим племянником поступили несправедливо. Я сделал все, что мог для защиты его интересов. Но вторгнуться с оружием, добиваться своих прав преступными средствами — Это чистый мятеж. А вы поддерживаете бунтовщика, и значит, вы тоже виновны в мятеже. Но Герцог дал нам честное слово, что он пришел только за тем, что ему положено по закону, возражает Нортемберленд, и мы поклялись ему помочь в этом. Ох, тяжело старому Йорку сидеть на двух стульях! При этом он понимает, что его триста солдат — ничто в сравнении с армией Генриха, поэтому нет смысла затевать что-то серьезное. «Ну-ну», — бормочет он, — «война — это всегда плохо. Но я не смогу ей помешать. У меня нет войска. Всё идёт наперекосяк. Если бы я мог, я б тебя, Генрих, немедленно взял под стражу и выдал королю. Но я не могу». «Я потому останусь пока мест в стороне. Прощайте. А, кстати, может, вы переночуете у нас в замке?» Видно, родственные чувства все-таки взяли вверх. Болингброк с удовольствием принимает приглашение. «Охотно, дядя. А может, вы согласитесь поучаствовать в нашем походе на Бристольский замок?» Говорят, там засели буши, бегут и всякие прочие кровососы, которые из народу все соки выпили. Я поклялся их вырвать с корнем, как сырняки. Йорк уклончив ни да ни нет. «Посмотрим. Поразмыслив я сначала. Мне нарушать законы не пристало. Я вам не друг, но и не враг. Ну что ж, что сделано, того уж не вернешь. Уходят. Что ж, о герцоги Йорки коротко и ёмко высказался Акрайт. Йорк не обременён ни излишними принципами, ни храбростью. Предлагаю вам ещё раз обратить внимание на Генриха Боллингброка. Шекспир изо всех сил старается показать его хорошим парнем, приличным малым. Генрих ценит дружбу, преданность и хорошие отношения. Не жалеет слов для выражения благодарности за поддержку. Честно признается, что сейчас у него нет денег, чтобы заплатить за помощь. Но в будущем он никого не забудет и всем воздаст по заслугам. Он вежлив со своим дядей, Эдмундом Лэнгли, герцогом Йорком. Он говорит только о том, что хочет получить свое законное наследство, то есть ни словом не дает понять, что у него, может быть, есть еще какие-то амбиции, и он с интересом поглядывает в сторону трона. Да, он не отрицает, что нарушил закон, когда перешел государственную границу, вернувшись из изгнания раньше срока. Но он же был вынужден. Он хотел сделать все по закону, подавал иск, обращался к юристам, А уж когда ничего не вышло, и мы бы, наверное, поверили, если бы ни одна неосторожная фраза, приглашая дядюшку Йорка принять участие в походе на Бристольский замок, Генрих произносит: Там, говорят, засели буши, бегат, и те, кто с ними заодно, сосут все соки из народа. Я поклялся их вырвать прочь, как сорную траву. А вот это уже попахивает политическим заявлением, намерением развязать гражданскую войну. Получается, что все разговоры «Я ничего такого, я только за наследством пришел — всего лишь ширма для прикрытия истинных намерений Боллингброка. Или мне кажется. Акрыт пишет. «В их присутствии графа Нортумберлянда и его сына Генри Перси, примечание автора». Генрих поклялся, что вернулся в Англию только для того, чтобы потребовать возвращения своих земель, и что не строит планов занять королевский престол. Возможно, он лгал, но, скорее всего, Боллингброк был и сам не до конца уверен в своих планах. Он осторожно продвигался по стране, извлекая выгоду из каждого произошедшего события. Армии объединившихся восставших лордов и их вассалов двинулась на юг, захватывая Центральную и Восточную Англию при минимальном сопротивлении. Возможно, именно в этот момент Генрих начал понимать, что король слишком непопулярен, чтобы его кто-нибудь спасал.